Буллинг стал системной проблемой. Я немного ушел в сторону от своей главной темы, но тем не менее хочу сейчас сказать вот что. Внутренние противоречия системы школьного образования в Японии неразрывно связаны с внутренними противоречиями общественного устройства. Хотя, может быть, эта цепочка работает как раз-таки в обратном направлении. Так или иначе, мы уже достигли момента, когда у нас больше не осталось времени ждать, пока они как-нибудь разрешатся сами собой. А теперь вернемся к теме школы. Я был учеником со второй половины пятидесятых по конец шестидесятых годов, когда буллинг и отказ ходить в школу еще не были такими уж серьезными вопросами. Буллинг — травля. Это регулярное психологическое или физическое давление на жертву, осуществляемая одним человеком или группой агрессоров, которые обычно происходят в условиях замкнутой общественной группы. Разумеется, я не говорю, что в системе школьного образования не было проблем. Конечно, были. Но, по крайней мере, я сам практически не сталкивался ни с первым, ни со вторым. Несколько раз я остановился свидетелем чего-то похожего, но все-таки это еще не было системной проблемой. Может быть, это потому, что мы жили, все еще ощущая дух послевоенного времени, когда в стране большинство людей оставались относительно бедными, а основные государственные задачи — восстановление и развитие — были самоочевидны. Несмотря на все проблемы и противоречия, в целом настрой был вполне позитивным. Думаю, что на детей общая атмосфера тоже из-под влияла. Даже негативные психологические моменты, присущие детскому миру, не были тогда такими уж ощутимыми. Основу полагающей идеи повседневной жизни было оптимистичная «Если терпеть и стараться, проблемы постепенно сами сойдут на нет». Поэтому, хотя я не так уж и любил школу, но необходимость в неё ходить просто не ставилась под сомнение, вот я и ходил без дураков. В наше время... И за дня в день, в газетах, в журналах, на телевидении, всюду непрерывно обсуждается или буллинг, или отказ ходить в школу. Оба явления натурально стали бичами современного общества. Нередко дети, подвергшиеся буллингу, совершают самоубийство. Иначе как трагедией это не назовешь. Многие люди публично высказывают по этому и схожим поводам самые разные мнения. Для решения проблемы принимаются всевозможные меры, но не похоже, чтобы эту тенденцию удалось хоть немного погасить. На мой взгляд, буллинг практикуется не только учениками, но и учителями тоже. Случай давний, но от этого не менее показательный. В одной из школ города Кобе дежурный учитель, закрывая массивные школьные ворота, когда прозвенел звонок, насмерть задавил школьницу. В своё оправдание он сказал, что в последнее время среди учащихся участились случаи опозданий, и он не мог не закрыть ворота. Да, опаздывать на уроки не очень похвально, но когда ставится вопрос, что имеет большую ценность — несколько пропущенных минут обучения или человеческая жизнь, да о чём тут вообще говорить? Сознание этого учителя было изначально крайне ограничено узким целеполаганием, не допустить опоздавшего. В дальнейшем эта цель расширилась до аномальных размеров и заняла все ограниченное сознание. В результате баланс был нарушен, способность адекватно воспринимать мир утрачена. И это при том, что уравновешенность и сбалансированность являются одними из важнейших качеств нормального педагога так даже в некоторых газетах опубликовали комментарии отца. Он сделал это потому, что был хорошим, преданным своему делу учителем. Послушайте, но у того, кто говорит такое, у того, кто в состоянии подобное сказать, не менее серьезные проблемы. Это сокрушительная, сжимающая, сдавливающая боль, горе из-за убитого ребенка. Что с ними? Куда они подевались? Прежде я, наверное, мог бы, пользуясь языком метафоры, заявить, что школа безжалостно давит учеников, но когда метафора вдруг перестает быть иносказательной и ученик оказывается действительно физически раздавлен, это уже выходит далеко за пределы моего воображения. Излишне говорить, что серьезные симптомы, думаю, что именно так это можно назвать, наблюдающиеся в образовательных учреждениях, Это не что иное, как прямая проекция болезненных симптомов нашего общества. Общество, как некий организм, обладает природной энергией, и при условии, что поставленные задачи сформулированы очень четко, оно может успешно преодолевать те или иные проблемы, в том числе и проблемы системы образования, используя эту энергию в качестве своеобразной силы места. Но если общество теряет такую подпитку, то повсюду в разных частях организма возникает что-то вроде закупорки, и отрицательные последствия этого ярче всего, заметнее всего, проявляются именно в системе образования на местах, в школах и в классных комнатах. Потому что дети, как канарейки в шахтах, они более чувствительны и раньше взрослых становятся жертвами тяжелого, загрязненного воздуха. Как я уже сказал, в моем детстве в социуме существовало пространство для роста, и проблемы из серии «Конфликт между человеком и системой» рассасывались в нем еще до того, как успевали превратиться в серьезную общественную дилемму. Другими словами, когда тебе было трудно, ты всегда мог найти своего рода заветный уголок, закуток, иногда просто щель куда, тем не менее, можно было избежать и спрятаться. Кроме того, общество пребывало в постоянном движении, и оно препятствовало развитию противоречий и фрустрации. Но период бурного роста закончился, за ним последовал пузырь, который тоже подошел к концу, и в нынешнее время найти индивидуальное укрытие очень непросто. Единственным действенным методом решения проблем сейчас считается пускание на самотек. А вось как-нибудь выплывем. Мы должны найти какое-то новое, свежее решение серьезных проблем в сфере образования, которое породило нынешнее монолитное общество без укрытий и укромных уголков. Или, если по порядку, то мы обязаны создать, придумать место, где можно будет заняться поиском новых решений. Что же это может быть за место? Место, в котором человек и система будут взаимодействовать свободно, на основе взаимоприемлемых договоров, проявляя свои самые плодотворные, полезные качества. То есть такое пространство, где человек сможет, наконец, выпрямиться во весь рост и выдохнуть. А потом не спеша вдохнуть и дышать полной грудью. Система, иерархия, эффективность, буллинг. В этом месте он сможет забыть обо всех этих вещах. Проще говоря, теплый угол, временное убежище. Можно будет туда свободно войти и точно так же свободно выйти. Так сказать, это место должно быть расположено на нейтральной полосе между индивидуальным и коллективным. С какой стороны расположить основные позиции, тут уж каждый решает на свое усмотрение. Я пока что придумал этому месту название — пространство личностного восстановления. Пусть поначалу оно будет маленьким. Кому нужна вся эта гигантомания? Пусть оно будет тесным, но зато как будто сделанным своими руками. В общем, главное, что там можно будет экспериментировать, рассматривать разные возможности. Если вдруг что-то сработает, то можно будет создать на его основе опытную модель — с возможностью дальнейшей доработки. Постепенно такое пространство начнет расширяться. Так я это вижу. Хотя это, наверное, займет некоторое время, но разве так не будет правильнее и логичнее всего? Было бы здорово, если бы подобные места появлялись сами собой, и чтобы их становилось все больше и больше. Самое ужасное, если созданием этих пространств займется Министерство образования или тому подобная госструктура и спустит сверху свои директивы. Мы-то с вами пытаемся решить проблему личностного восстановления, и если государство попробует сделать это системно, то все мгновенно превратится в фарс и будет неминуемо обречено на провал.